Леся вздыхает и медленно выходит из комнаты, не набрав строгой надменности. И как только она открывает дверь, в поле зрения попадает мужская фигура у двери соседней комнаты, Гунявый. Он, согнувшись, возится с ключом у замка. На скрип Лесиной двери Гунявый, не выпрямляясь, поворачивает голову. Леся видит, как в то же мгновение тело его резко поднимается, глаза становятся круглыми. Видно даже, как между губами сереет удивленная или испуганная душка полуоткрытого рта. Совсем как на кинематографических афишах. Леся тоже удивленно смотрит на него, но тут же вскидывает голову и неторопливым степенным шагом движется по коридору. На повороте к лестнице она оглядывается и видит, что гунявый, высокий, плечистый, стоит в той же позе, Даже рука застыла на ключе и смотрит ей вслед. В чем дело? Узнал? Может, видел где-нибудь на Украине? Может, когда таскали по чекистским тюрьмам, она как-нибудь разговаривала с ним и забыла, а он запомнил? А теперь испугался, что она узнает его? Но вроде бы, что-то совсем другое отражается на его удивленном лице, а щеки действительно пухлые, какие-то мальчишчи. И такая же борода. Соня уже за своим столиком. Лесе, когда она проходит мимо, видны только черные с красноватым отливом волосы и спина в кирпично-красном платье. Но когда она садится за свой столик и, равнодушно проводя взглядом по столовой, останавливается на Соне, то с трудом узнает ее. Нет вчерашней согнувшейся бледной и вялой девушки в желто-золотистом платье. Теперь на ее месте сидит красивая, с глубокими темными бархатными глазами, с легким теплым румянцем на лице, младшая Сонина сестра. И платье не то, и прическа не та, и движения другие, и взгляд живой, и улыбка на губах тоже словно бы совсем иначе накрашенных. Леся от удивления забывает даже о своем гриме. Таково значит действие кокаина». Да, стоило бы хоть раз преодолеть отвращение и попробовать, как подговаривали ее тогда в Будапеште. Эта Соня подготовилась к появлению Гунявова. А вот и он, со своим свистуном и хозяйкой. Свистун впереди, в желтых туфлях, в синем костюме с короткими штанинами, из-под которых видны зеленые носки. Головка белокурая, подстриженная ежиком, лоб узенький и низкий, в прыщах, носик красный заостренный. Ножки смешно отбрасывают в сторону, словно очищая дорогу от травы, оживленно, с интересом, уверенно посматривает вокруг, будто он жил здесь всю жизнь, уезжал всего на неделю и вот вернулся. А тот, наоборот, продвигается за свистуном с опущенными глазами, весь вытянувшись, видно велика внутренняя зажатость. Высокий, щекастый, с пробором на мокро-приглаженных волосах. Его одежда, застегнутая на все пуговицы, какого-то зеленовато-травяного цвета. Хозяйка показывает им столик, как раз посредине, между Лесей и Соней. Гунявый садится лицом к Лесе и боком к Соне. Что-то тихо с неподвижным лицом говорит Свистуну. Свистун небрежно кивает и раскладывает салфетку на коленях жестом хозяина. И этот человек с пухлыми щеками, с детскими удивленными глазами спокойно прижимал дуло к затылкам людей и убивал их сотнями, той самой рукой, что так застенчиво берет невинный ножик? Вдруг Леся замечает, что Соня пытается обратить на себя его внимание, нарочито громко зовет прислугу, непрерывно поглядывает то на Гунявого, то на Свистуна, ежеминутно пальцами проверяет прическу возле ушей и добивается своего. Мышиная головка-свистуна с оттопыренными ушами начинает частенько поворачиваться в ее сторону. Иногда он что-то шепчет Гунявому, искоса на нее поглядывая. Гунявый, стараясь сделать это незаметно, рассматривает Соню своими удивленными глазами. Но несколько раз Леся ловит взгляд Гунявого и на себе. Однако того выражения, что появилось у двери, уже нет. Только взгляд быстро отлетает в сторону. После обеда, закрыв дверь на ключ, Леся обрезгливо снимает платье, швыряет его на кресло, накидывает старенький домашний пеньюар и сердито закуривает папиросу. Потом берет книгу, карты, папиросы и ложится на коротенький диван. Странные эти французы. Главная мебель у них — кровать. Диван в гостиничной комнате такая же роскошь, как ванна в квартире. За ванну и диван цена поднимается почти вдвое. И вот эта роскошь такая куция, что для того, чтобы вытянуть ноги, надо положить их на подлокотник, подняв выше головы. Но ни книга, ни пасьянс не могут согнать с губ и бровей Леси брезгливой хмурой гримаски, словно бы во рту ее задержался вкус чего-то неприятного. Она сдвигает на пол, и книгу, и карты, закладывает руки за голову и закрывает глаза. В комнате Гунявова слышны голоса, все те же, громкий овечий и бормочущий низкий, доносится нервный топот ног, грохот передвигаемой мебели, скрип двери шкафа. Потом, наконец, хлопает дверь и становится тихо. Ушли. Леся курит папиросу за папиросой, то согнув, то вытянув ноги, и думает. Потом неожиданно вскакивает с дивана, торопливо одевается и выходит. Через четверть часа она уже бежит по лестнице своей старенькой гостинички, пропавшей кислым духом многих поколений постояльцев. Миг дома. Он в пальто с поднятым воротником для тепла сидит за столом и что-то озабоченно чертит, старательно согнув спину и отставив локоть. «Леська, Что-нибудь стряслось? Леся весело срывает с себя аристократическую шляпку, манто с белым мехом, обнимает удивленно повернувшуюся к ней голову Мика с серыми небритыми щеками и раскидывает руки, словно собирается лететь. «Дома! К черту этот монастырь! Не хочу!» Испуганный Мик поднимается, осторожно отложив циркуль. «Леся, подожди! Надеюсь, ты это несерьезно!» Леся подбегает к кровати и плюхается в нее, высоко подняв точенные ноги в шелковых чулках телесного цвета. Абсолютно серьезно, нудно, как на проповеди, до блевания, пропасть можно. Миг, чтобы лучше осознать эту неожиданность, даже отворачивает воротник пальто. Подожди, Леська, подожди, это что-то совсем не то. Финкель же так хвалил тебя, неужели Гунявый так тебя аж ошеломил? «А, плевала я на Гунялова, Какая разница? Нудно!» Мик возмущенно подбоченивается. «Нудно? Ну, посмотрите, да ты не рехнулась, Леська. Дело миллионное такое, что тут вся Европа всколыхнется, а ей нудно. ребенок ты что ли? Вот и ребенок. Противно мне, понимаешь?» «Ну вот. А сама только что сказала, какая разница. Нет? Чекист?» Ах, при чем здесь чекист? Сказала и говорю, что разницы никакой нет. Не в том дело. А в чем же? Леся молчит и смотрит в потолок, собрав над бровями хмурые презрительные холмики. В чем же дело, Леся? Леся медленно поворачивает голову к мигу. Не хочу ворованного уважения. Ворованного уважения? Да, ворованного уважения. Миг готов раз десять повторить эти непонятные слова. «Значит, безнравственно воровать, что ли?» «Снова то же самое? Боже, до да чего же цепко засел в женщине этот дух нравственности? Никакой дезинфекции не выкуришь!» Леся нетерпеливо морщится. «Ах, да не в нравственности дело! Разве не воровала? Пожалуйста! И украду, и все, что хочешь!» А уважения ворованного не хочу, вот и все. Хочу быть самой собою. Потаскуха так потаскуха, так меня и принимайте. С кем хочешь и как хочешь. А профессорской дочкой не хочу. И такой чистоты мне не надо. Мик просто ошарашен. Это какая-то совсем новая комбинация. Да что тебе в этом уважении? Это всего лишь твоя роль, всего лишь средство достижения цели. Ну, а я как раз вот эту роль не хочу и не могу играть. Мик садится на кровать и ласково, по-товарищески обнимает Лесю за талию. Ну, Леська, это же просто стыдно. Ей-богу, стыдно. Такая умная, такая трезвая, и вдруг подобная слабость. Ты не выспалась как следует после вчерашнего устала, и у тебя плохое настроение. Подумай только, что ты творишь. Бросаешься делом, какого у нас за всю нашу жизнь никогда больше не будет. «Я столько лет его искал. Может, это начало всемирного переворота? Ладно, пусть ты не веришь в мою идею, но подумай о самой себе. Если дело выгорит, у тебя же будут деньги, за которые ты купишь все, что захочешь, даже уважение и чистоту, не ворованные, а самые, что ни на есть настоящие. Купленные». «Господи, все на свете купля. Ни один черт купила ли ты себе уважение с помощью так называемых духовных средств или так называемых материальных? Самая чистая любовь – это всего лишь продукт обмена ценностями. Ну, лезь, каплюнь, возвращайся в пансион и возьми себя в руки. Что это за детские капризы? Вот тебе и артистка. Значит, и в кино ты не бралась бы за такие роли. Вставай, одевайся и иди». Нужно, чтобы ты как можно реже приходила сюда и вообще виделась со мной. Будем назначать специальные свидания, а поддерживать связь по делу только через Финкеля, а? Ну, Леська, а? Леся неподвижно смотрит в потолок, о чем-то мрачно думая. Ну ладно. Только сегодня давай поедем на Монмартр и гульнем напоследок, по-своему, сами как есть. Миг колеблется. Попадется какой-нибудь черт из пансиона. Увидит, начнет трепать языком. А кто там увидит? Возьмем отдельный кабинет и еще Финкель и Круг с нами. Отметим мои проводы в монастырь. Идет? Едем искать Финкеля и Круга. Ай да! Леся соскакивает с кровати, хватает манто и с шумом одевается. Миг же только стаскивает с крючка мокрую шляпу и нерешительно напяливает на голову. Я, как раз, видишь ли, разрабатываю сейчас схему отелье счастья. И хотел бы хоть: ах, отелье счастья, ну тем более, у тебя еще будет много времени, не бойся. И-богу, ты сегодня как будто заболела. Вот и хочу выздороветь. Айда! Айда! Но болезнь леси, видно, столь заразна, что и Финкель, и Круг, которые в конце концов находятся, заражаются ею. И даже горсон, который прислуживает им, такое кипучее веселье, такая отчаянность и неугомонность. О, эти русские, они умеют смеяться, и Гарсон даже головой покачивает от зависти. Но Леся подбегает к нему, берет кончиками обеих рук заявно немолодые щеки и поворачивает к себе. Мы не русские, слышите? Мы украинцы. Украинцы. Это такая же разница, как между Бордо и Портвейном, понимаете? На первый раз прощаю вам. А чтобы вы тверже помнили, что я сказала, вам нужно выпить бокал шампанского. Поставьте ваши тарелки вон туда на столик. Финкель, наливайте. Прошу, прошу. Должны выпить. Я ухожу в монастырь, и вы обязаны выпить за мою будущую святость. Финкель с упоением наливает гарсону шампанского. «Что вы поделаете с такой женщиной? Ведь главное — ее непобедимый смех, перед которым не способен устоять никакой финансист-реалист. Да еще эти глаза, эти две пушистые, длинные темно-синие щели с лучиками морщинок вокруг. Она смеется одними глазами, эта женщина». Благодаря им и круг не сонно-солидный банкир, а добродушный, кучерявый, толстогубый малый. И миг не авантюрист, а весьма симпатичный и умный парняга. И чекист поймается, и золото будет, и все окажется в лучшем виде. Но когда приходит время, когда кончаются представления в театрах, Леся решительно прощается. Достаточно. Конец. Через полчаса ворота монастыря должны закрыться за нею. И до этих ворот провожает ее в авто один Наум Абрамович. Вот и живет Черница в маленьком монастыре Латинского квартала. По утрам с портфелем, набитым книжками, она ходит на лекции в библиотеку. И хозяйка пансиона каждое утро вынуждена заниматься этим странным явлением, как ненужную. Ни на что непригодную мебель она никак не может пристроить его в своей душе, где все предметы и явления размещены привычно и нормально. Молодая вдова, богатая, с такими глазами, с таким бюстом, и на тебе, как студент бегает на лекции. Единственное развлечение иногда вечером зайдет в салон к своим землякам но даже танцует очень редко и неохотно, больше что подделаться, если кто-то докучает просьбами, нежели для собственного удовольствия. Хозяйка не знает того, что и сама молодая вдова не в состоянии до конца осмыслить это непривычное для нее явление. Непривычно ей странно, тесно. Вся душа ее в накрахмаленном детском платьице, не сесть свободно, не лечь, не побежать. И неизвестно, нужно ли все это. Чекистка Соня уже обедает за одним столиком с ними, уже ездит вечерами куда-то с Гунявым, танцует с ним в салоне, плотно прижимаясь к нему всем телом. Странно, он умеет танцевать все модерные танцы. А она, Леся, только ловит на себе его странные, удивленные, испуганные взгляды. Он никогда сам не заговаривает с ней, а когда она обращается к нему, коротко отвечает ей своим слегка гнусавым голосом. Не наследственно ли это в их семье, ведь даже фамилия – Гунявый, гундосы, Гнусавый, в переводе. С другими, правда, та же молчаливость, та же не то виноватость, не то униженность, не то мрачность, но все-таки иногда наступает какой-то просвет и возникает даже легкий юмор в разговоре. Глаза по-прежнему мальчишечи, виноватые и удивленные. А под усами легкая улыбка и довольно-таки остроумные шутки произносятся вполне серьезно. С ней же он всегда такой серьезный, присерьезный, почтительно банальный, стеснительно неуклюжий, что даже свистун кажется облегчением.